160. Матерь Агни-йоги Управлять своими проводниками и держать их под контролем можно лишь при содействии мысли. Но для этого и сами мысли должны быть под контролем. Потому упор делается на мысль, и овладение прочими оболочками начинается владение мыслью. Сдержанная сурова мысль уже не даст астралу возможности проявляться так, как он этого хочет. Мысль поставит им ограничения, мысль разрушит все его хитроумные построения. И мысль же создаст и очертит те границы, в пределах которых дозволяется этой неуемной оболочке проявлять свою активность. Сдержанность, самоконтроль, самообладание, власть над собою — нужные качества.